Тилюз почти не слушал. Все и так ясно. Их использовали как наживку, чтобы найти пропавшее ядро семь. Теперь Фрола и Мика уберут при попытке к бегству, а из него вытрясут все. Лунин искоса взглянул на пятнистых парней. Обычный ОМОН. Кроме того, главный здесь был все же не китаец, а тот, кого называли полковником. — Говори, Лунин, — оскалился Шинжа, — скоро ты будешь умолять не о жизни, а о смерти, но и ее не получишь. — Говори! — Товарищи! — заорал Кирюсов весь голос. — Товарищи! Моя фамилия Лунин. Николай Андреевич Лунин. Я был в избирательной команде президента. Китаец, не размахиваясь, коротким движением ударил его. Николай упал, но продолжал кричать. — Эти двое — Соломатин Плотников! — Мы с Соломатиным были в Белом доме. Мы были ранены. — Молчи, — шипел Шинджа. На нас напали бандиты майора Волкова. Он служил в группе Бета, а сейчас в розыске. Кирюс видел, как на лицах ОМОНовцев появляется что-то, напоминающее человеческий интерес. Китаец скривился и начал медленно отступать вглубь коридора. — Если нас убьют, запомните, Лунин, Соломатин и Плотников. «У кого-то из вас еще осталась совесть, расскажите! Лунин, Саламатин, Плотников!» а Вон он состояли молча, но Николай видел, как они то и дело переглядываются, посмотрят он на арестованных, то на китайцев. Первым опомнился высокий офицер. Он подошел ближе и решительным жестом, отстранив подскочившего шинжу помог Лунину встать. «Я полковник Глебов». Голос был низким, густым, но спокойным. Было заметно, что этот человек привык командовать людьми. Я получил приказ задержать вас за подготовку террористического акта. Мы не террористы, перебил Лунин. У нас нет оружия. Вижу. Вы что-то сказали о Волкове. Вы что знаете, где он находится? Да, и не только, и не только Волков хотел нас убить. Так, полковник задумался, очень интересно. Капитан, а вы что мне говорили? Этот носился к Шинже. Китаец, не отвечая, вновь отошел в сторону. «Ладно, сопротивления вы не оказали, оружия у вас нет. Я вас помню, Николай Андреевич, вы лежали в госпитале Белого дома, я к вам заходил, так что разберемся. В любом случае, ваша жизнь в безопасности». Он махнул рукой, и омоновцы сняли с арестованных наручники. «Сейчас мы поднимемся наверх, там вас ждут. Об остальных мы позаботимся». И Глебов кивнул с трона неподвижного тела Корфа. Товарищ полковник быстро загрел Лунин, боясь, что его перевьют. «Этот капитан Цебеков, его настоящее имя Шинджа, его разыскивают за похищение. Он вообще не офицер, он убийца». «Разберемся», — повторил полковник. «Шинджа, говорите?» Он дал приказ, и парни в пятнистой форме окружили арестованных. Китайцы отозвал полковника в сторону, начал в чем-то убеждать, Кивая на Келюса, но Глебов отрицательно покачал головой. Они вновь шли по подземному коридору, теперь уже наверх. Путь оказался недолгим. Подъем сменился каменными ступенями лестницы, проход расширился. Пахнуло свежим ветром. Наконец, вдалеке мелькнул серый неровный свет. Тоннель кончился, лестница вывела на гранитную набережную Большой реки, пересекавшей столицу. Вход оказался замаскирован под сток одной из подземных речушек, еще в прошлом веке заморованных в трубы. Решетка на ложном водостоке была теперь предусмотрительно снята. Выйдя наружу, все на минуту остановились, жадно вдыхая свежий ночной воздух. На набережной была пустынна. Кирюз ожидал, что их тут же погрузят в луноходы и отправят в милицию, а то и в тюрьму. Но ОМОНовцы отвели арестованных к небольшой площадке, где стоял крытый грузовик. Лунин растерянно оглянулся, Но тут вдалеке загудел мощный мотор, и через минуту к площадке подкатил огромный черный mercedes «За вами!» – кивнул Глебов. Они подошли к машине. Дверца отворилась, навстречу им шагнул высокий человек в военной форме. Свет фонарей упал на знакомое усатое лицо, но Кириллс и без этого сразу узнал генерала. «Лонин?» В голосе его удивления словно приехавший ожидал увидеть кого-то другого. Глебов отвел генерала в сторону и что-то начал рассказывать. «Ладно». Генерал вновь повернулся к Николаю. «Ну, здравствуй, Лунин». «Здравствуйте». Крюс отвернулся. «Знаю, что ты думаешь, Лунин, поэтому скажу сразу. Я не приказывал убить тебя тогда в августе. Ни тебя, ни кого-нибудь еще. Я приказал проследить за вами, не больше. В остальном я не виноват. Можешь верить, можешь нет, как хочешь». Николай пожал плечами. Даже если китаец действовал по своему усмотрению, погибших не вернуть. «Очень жаль, что ты не захотел помочь, поэтому мы решили проследить за тобой и твоими друзьями. Вы почему-то очень хотели найти Скантер. Мне доложили, что ты знаешь, где Волков». Дак явнул Кирюс и посмотрел генерала прямо в глаза. «Я убил его. Мы убили. Его и его нелюдей». «О-о-о!» Генерал покачал головой, от ты опасный человек, Лунин!» «Ладно, где Скантер?» Келлюз не стал отвечать. «Теперь, когда обороны нет в живых, Хедро-7 уже не могло помочь бывшему Марковцу. Но в чьи руки попадет изобретение Тернема?» «Ты неосторожный человек, Лунин!» «Ты умудрился узнать то, что не положено знать никому, даже мне!» «Поэтому у меня нет выбора. Или ты отдашь Скантер...» Я прикажу убить тебя и всех остальных. Это незаконно, несправедливо, но я поступлю именно так. Я был на баррикадах в августе негромко прогрел Келюс. Мне сказали, что начинается революция. Я поверил. И не я один. Мне велели охранять эту чертову комнату, потом жечь машины. Вы приказали найти и убить Волкова. Я сделал это. Вы не бандит. Вы второй человек в стране. Почему вы так поступаете? «Это что, революция?» «Это государственная необходимость, Лунин. Я уже сказал тебе, у меня нет выбора. Даю слово, что ни тебя, ни твоих друзей не тронут. Но скантер тебе придется отдать. Решай сам». Николай на минуту задумался, хотя думать было в общем не о чем. «Вы отпустите Саламатина и Плотникова сейчас же, на моих глазах. Отвезете их ко мне домой и Фол позвонит сюда». Потом я принесу вам скатер. И уберите отсюда Цебекова. Он убийца, я не хочу его видеть. Хорошо. Генерал подозвал Глебова и отдал приказ. Тот кивнул и тут же кольцо охраны вокруг фрола и Мик разомкнулось. Вы свободны. Генерал бросил взгляд на Килиуса. Сейчас вас отвезут на квартиру к товарищу Лунину. И оттуда вы позвоните. Номер вам сообщат. Мик, сразу звони домой, перебил его Николай. Скажи, где ты? Фро, в записной книжке есть телефон Стародомской. А ты, Тхарна осторожно переведет взгляд с невзмутимого генерала на столь же спокойного Глебова. Товарищ Лунин немного задержится. Генерал махнул рукой, подзывая машину. Вас благодарю за помощь в уничтожении опасной банды врагов демократии. Держись, француз, крикнул Тхар, уже садясь в Мерседес. Ежели чего, я всю столицу переверну. Потянулись долгие минуты ожидания. Лунин вспомнил, когда он не курил. Сигарета немного успокоила, но сил не прибавилось. Он не знал, можно ли верить генералу, но понимал, что иного выхода ему не оставили. Наконец Глебов передал ему радиотелефон, звонив Фрол, сообщивший, что он уже в доме на набережной. Кирю скинул и велел Тхару ждать до утра, не спеша направился к темному входу в подземелье. Дальнейшее он помнил плохо. Серые стены катаком мелькали перед глазами, ноги заплетались, и если бы не сопровождающий, он наверняка бы заблудился. Добравшись до зала, куда вел коридор, он кивнул на правый вход и тут же закрыл глаза, чтобы не смотреть туда, где лежали бароны Кора. Николай начал шатать и Глебов, шедший вместе с ним, несколько раз приказывал останавливаться и отдыхать. Но Келюс спешил... Хотелось быстрее вырваться отсюда, и он упрямо шел вперед, стараясь не смотреть по сторонам. Ничто уже не могло заинтересовать его в этом страшном месте. Нишу, где находился скантер, разыскали сразу. Пока пятнисты разбирали тайник, Лунин успел подумать, что второй тайник с оружием и папками с документами останется нетронутым. Эта мысль ненадолго утешила, но вскоре вновь навалилась усталость, и Крюсу стало уже все равно. Обратный путь не запомнился совершенно, и очнулся Николай уже на поверхности. Глебов что-то докладывал генералу, тот при свете фонаря осторожно осматривал скантер, и Крюс еще раз увидел чудесное свечение загадочного кристалла. Наконец все было кончено. Генерал уехал, кивнул на прощание, а Лунина усадили в подъехавший милицейский луноход и повезли, не спрашивая адреса, прямо по набережной в сторону его дома. Выйдя из машины, Килюс, не торопясь, пошел к подъезду. На душе было тяжело. Волков, проклиная его, перед смертью не ошибся. За победу пришлось заплатить слишком дорого. Да и была ли победа? Он отомстил за деда, за Кору, за Лиду. Но ни лунин старше ни девушка не узнают об этом. А несчастной художница не станет легче. Волков убит, но барон Корф уже никогда не вернется домой. И главное... Скантер, чудесный светящийся кристалл, теперь в руках тех, кому Келюс уже не мог верить. Нет, ни он, ни его друзья не победили. Китайца он заметил сразу. Шинджа стоял возле подъезда, не скрываясь, не пытаясь прятаться, и Николай понял — его счет оплачен не до конца. «Привет, Лунин!» — китайц привычно улыбнулся. «Ты не застал меня ждать, поэтому я убью тебя сразу!» «Это хорошо, правда? Что молчишь, испугался?» Келюс не испугался. Ему было что сказать этому убийце, но он понял, что сейчас нужно молчать. «Генерал отпустил тебя. Он добрый ваш генерал. Но ты стал опасным, Лунин. Ты даже что-то знаешь об оке силы, поэтому Нарак Цымпо приказал убить тебя. И я убью тебя с удовольствием. Чего молчишь?» Крюс отвернулся и поглядел вверх, туда, где над высокими пожелтевшими кронами старых тополей уже начинало бледнеть серое ночное небо. Занимался рассвет. Холодный порывистый ветер уносил прочие павшие листья. Где-то там, за рекой, за высокой стеной огромного дома, скоро поднимется бледное осеннее солнце. Страшный год козы уходил навсегда, покрывая траву траурным серебром первых заморозков. Николай закрыл глаза. Все стало безразлично, даже смерть. Он услышал крик и удивился. Зачем китайцу кричать? Затем ухо уловило знакомые голоса, и Кирюс нехотя открыл глаза. Сначала он понял — китаец исчез. Затем сообразил, что в Шенчжане куда не делся, но уже не стоит, а лежит распростертый на асфальте. Над ним возвышается фрол, а Мик Деловита будто бы всю жизнь занимался этим, вяжет китайцу руки белевой веревкой. «Ну, француз!» — повторил Тхар то, что унин в первый раз не услышал. «Живой?» «Ну, елуй, едва успели!» «Хитрый гад!» «Мы вас, Николай, давно ждем!» — добавил миг затягивая узел покрепче. «Боялись, что вас не выпустят!» «Да ну их всех!» — махнул рукой фрол «Бросай косоглазо, пусть так и валяется в карету его!» «Пошли домой, француз!» «Да...» Кирюз посмотрел в холодное осеннее небо, уже подёрнутое белёсой рассветной пеленой. «Пошли домой». Конец книги.